Зверь все так же недобро смотрел на меня одним глазом, распластанным по щеке, согласно египетскому канону. Его алый плащ промок и потемнел. Из выщербленной глазницы сочилась ржавая дождевая струйка. — Ты че, турист, заснул? Чертыхаясь, церкви продирался сердитый возница. Непролазный шиповник не пускал его, охраняя зачарованный покой святого волка. — Будь моим покровителем, царь-волк, — прошептал я. Только теперь я вспомнил, что забыл в ванной уляги серебряный образок. Память мамы. Наверное, когда-то я любил ее, но помню только серебро талого снега у корней ее волос и совсем не помню ее лица. Мне было года три, когда она умерла. Святой Диамит двадцать восемь лет сопровождал меня по всем кругам ада. Если верить Данте, насильников помещают на седьмом кругу, где они осуждены вечно вариться в кровавых водах реки Флегатон. Действительность гораздо страшнее. — Ночевать-то где будете? — равнодушно спросил возница. — На селе четыре жителя. Повымерли все. «Отвези меня к Антипычу! На кладбище, что ли?» Недобрая ухмылка исказила лицо возницы. Умер. Сколько же ему было? Девяносто пять, не меньше. «К дому его отвези, если он еще стоит!» Некоторое время мы ехали молча. Постукивал дождь. «Видать, хорошо вы места наши знаете, Если сразу к Антипычу попросились!» Со скуки заговорил Возница. «Он в округе наипервейший колдун был, Вабить по-волчьи умел». Когда умирал, печь развалилась, Кирпичи по горнице летали, Все окна повыбивало Черную книгу-то он перед смертью спрятал. Бабы-то, кто посмелей, взялись искать, Да куриная слепота на них напала, Еле глаза оттерли. А умер он в самое половодье, Вода под порогом стояла. Долго до него добраться не могли. А когда приплыли, смотрят, он на столе лежит уже чистый, обмытый. И рубаха белая, и порты. Все новое. А в сенях гроб. А главное, сколько пролежал, неизвестно. Его так и схоронили, без истления. Возница вновь покосился на меня темным, почти лошадиным глазом. Кентавр какой-то, а не мужик. — Славная у тебя кобылка. — Мерин, говоришь? — А я здесь и вправду бывал. И с Антипычем встречался. Крепкий был старик, знающий. Знающий-то знающий. Только случай этим летом был. Племянница Антипычева явилась. Справная бабенка, из себя такая видная. Хотела в его избе основаться. Да не тут-то было. Вылетела в первую же ночь. Как вылетела? Известно как. Старик-то немирный оказался. А коль такое в доме завелось, Иши пропала Домов-то у нас пустых прорва. Выбирай любой. О, шалава!